54 Рано утром в субботу, подъехав к окружной тюрьме, Джейк увидел Оззи волса. Тот был вполне доброжелателен, однако руки не подал. Надзиратель Зак направился за заключенным. Дрю явился к стойке дежурного стуга, набитым армейским рюкзаком. Джейк расписался на нескольких бланках, Дрю подписал инвентарную опись. Они вышли следом за Оззи в заднюю дверь, и зашагали к машине Джейка. Там Дрю остановился и стал озираться. Впервые за пять месяцев он дышал свободой. Джейк открыл водительскую дверцу. «Пообедаем на следующей неделе», — предложил ему Оззи. «С радостью, в любое время». Они укатили, никому не попавшись на глаза, и через пять минут приблизились к дому Джейка. Карла, дожидавшаяся их в крытом дворике, долго обнимала Дрю. В кухне его ждал настоящий пир, но сначала Джейк повел парня вниз в ванную, и там подал ему полотенце. «Прими горячий душ, можешь не торопиться. После этого будем завтракать». Через полчаса Дрю явился с мокрыми волосами, в футболке с изображением Брюса Спрингстина на груди, в джинсовых шортах, в новеньких кроссовках. «Сидят, как влитые!» — похвастался он. Джейк вручил ему три доллара. «Твой выигрыш, Блэк Джек. Лишнее оставь себе». Дрю, глядя на деньги, произнес. «Вы ничего мне не должны». «Сказано тебе, бери, раз выиграл. Я всегда отдаю карточные долги». Дрю с сомнением взял деньги и сел за стол к Ханне. «Как было в тюрьме?» — спросила она. «Нет-нет», — замахал руками Джейк, «никакой тюрьмы, выбери другую тему». «Ничего хорошего», — ответил Дрю. За лето Дрю и Карло посвятили много часов изучению истории и наук, чтению книг о разных загадочных историях и сильно сблизились. Поставив перед парнишкой тарелку с оладьями и беконом, она взъерошила ему волосы. «Приедешь домой, мама сразу тебя подстрижет». «Я уж заждался», — улыбнулся он. «Там настоящая квартира?» «Самая настоящая», — заверил Джейк, «хотя и небольшая. Тебе понравится». «Скорей бы!» — Дрю отправил себе в рот кусок бекона. «Чем тебя кормили в тюрьме?» — поинтересовалась Ханна, не сводившая с него глаз. «Ханна, завтракай и не болтай про тюрьму». Дрю съел стопку оладьи и попросил добавку. Сначала он больше помалкивал, но потом разговорился. Дрю то пищал, то басил, голос постоянно срывался. С апреля он подрос дюйма на два и, оставшись худым, все же стал больше походить на нормального подростка. Наконец-то парень начал мужать. Наевшись, он поблагодарил Карлу, еще раз крепко обнял ее и сказал, что хочет скорее поехать к матери. По дороге в Оксфорд парень притих, с довольной улыбкой глядя в окно. На полпути стал клевать носом и вскоре уснул. Посматривая на него, Джейк размышлял, как сложится его дальнейшая жизнь. Он знал, как хрупка свобода Дрю. Джейк не разделял уверенности Нуза и Люсианы, что его не смогут осудить. Следующий процесс сложится иначе. Так бывало всегда. Другой суд, другая коллегия присяжных, новая стратегия обвинения. Но независимо от того, что ждало их впереди, победа, поражение, опять ничья, Джейк понимал, что Дрю Гэмбл еще на много лет останется частью его жизни. В понедельник Джейк прекратил дело с Молвуд в окружном суде и отправил копию заявления представителю противоположной стороны. За день Уолтер Салливан трижды звонил в его контору, но у Джейка не было настроения общаться. Он не обязан ничего объяснять. Во вторник Джейк подал иск о непреднамеренном убийстве в канцлерский суд и направил копию по факсу у судьи Этли. В среду на первой полосе «Таймс» появился ожидаемый материал под заголовком «Подозреваемый в убийстве Кофера освобожден из тюрьмы». дамысли не пощадил Джейка. Репортаж был тенденциозным и создавал впечатление, будто обвиняемому сделали поблажку. Автор задеристо акцентировал внимание на комментарии бывшего окружного прокурора Руфуса Бакли, заявившего, помимо прочих ударов ниже пояса, что шокирован согласием судьи Нуза отпустить обвиняемого в тягчайшем убийстве. «Неслыханное для этого штата решение», — утверждал Бакли, словно знал практику всех остальных административных округов. Дамас ни разу не напомнила о презумпции невиновности и не позаботился позвонить Джейку. Вероятно, тот так убедительно твердил свое без комментариев, что репортер устал спрашивать. Зато Бакли было позволено разглагольствовать столько, сколько захочет. На его пути никогда не попадалось неприятных репортеров. В четверг судья Нуз начал разбирательство по делу Джейк Брайгенс против округа форт В зале суда было практически пусто. Пятеро окружных наблюдателей сплоченно сидели в переднем ряду со сложенными на груди руками, с нескрываемым негодованием, глядя на своего врага, Джейка. Это были ветераны политики, годами почти бессменно заправлявшие в округе. Каждый отвечал за определенную сферу, небольшой клан, где властно раздавали контракты, заказы на поставки, квоты рабочих мест. Как группа они не привыкли к третированию даже со стороны судьи. В зале находился и Дамас сли для профессиональной надобности и из интереса. Джейк старался не смотреть в его сторону и в душе злился на журналиста. Ну, значил со слов. «Мистер Брайгенс, вы истец. У вас есть свидетели?» Джейк встал. «Нет, Ваша честь, но хочу сказать для протокола, что был назначен судом представлять мистера Дрю Гэмбла на его процессе по обвинению в текчайшем убийстве. Он был и остается совершенно неимущим. Поэтому я намерен представить как вещественное доказательство свою смету гонораров и расходов по его защите». Джейк подошел к протоколистке суда и передал ей бумаги. «Принято», — кивнул Нуз. Джейк сел. — встал Тодд Тенхилл. «Ваша честь», — начал он, — «представляю округ ответчика по делу. Я подтверждаю получение счета мистера Брайгенса, переданного мной совету. Согласно кодексу Миссисипи, максимум выплаты любым округом по такому случаю — это тысяча долларов. Округ готов выдать чек на указанную сумму». «Хорошо», — произнес Нуз, — «вызывает для дачи свидетельских показаний Патрика Иста». Так звали действующего председателя совета. Вызов свидетелем застал его врасплох. Он вышел, принес присягу и сел на свидетельский стул. Оттуда Ист улыбнулся Нузу, которого знал двадцать лет. Судья задал ему несколько предварительных вопросов. Фамилия, адрес, должность. Потом взял бумаги. «Итак, мистер Ист, изучаем бюджет округа в текущем налоговом году». «Я вижу профицит примерно в двести тысяч долларов. Можете это объяснить?» «Конечно, господин судья. Дело, полагаю, в хорошем менеджменте». Ист улыбнулся своим коллегам. По натуре он был коммуникабельным весельчаком. Избиратели его любили. «Так, а вот эта строка — счет на нецелевые расходы. Баланс здесь восемьдесят тысяч. Можете объяснить?» «Разумеется, господин судья. Это вроде фонда на черный день. Порой мы обращаемся к нему, когда возникает необходимость в неожиданных тратах. Например, в прошлом месяце понадобилось новое освещение для софтбольного комплекса в Карауэе. Бюджетом это не предусматривалось, и мы проголосовали за расходование 11 тысяч долларов. И тому подобное». «Существуют ограничения на способы расходования этих денег?» «Собственно, нет. Главное, чтобы запрос был составлен по всем правилам и одобрен нашим юристам». «Благодарю вас. Как проголосовала ваша пятерка после получения счета от мистера Брайгенса? «Все пятеро были против. Мы всего лишь исполняем закон, ваша честь». «Благодарю». Нус посмотрел на двоих юристов и спросил. «Вопросы?» Оба, не вставая, покачали головами. «Мистер Ист, вы можете вернуться на свое кресло». Ист присоединился к своим коллегам в первом ряду. «Что-нибудь еще?» — спросил Нуз. У Джейка и у Тодда ничего не было. «Суд принимает решение в пользу истца». Джейка Брайгенса и поручает ответчику округу форт выписать ему чек на сумму 21 тысяча долларов. Заседание закрыто. В пятницу тот Тенхилл позвонил Джейку и сообщил ему новость. Совет распорядился подать апелляцию на решение суда. Он попросил извинения и заметил, что не имеет выбора и вынужден выполнять поручение своего клиента. На апелляцию в Верховный суд штата отводилось полтора года. В пятницу у Порсии был последний рабочий день. В понедельник у нее начинался семестр, наступала пора уезжать. Люсьен, Гарри Рекс, Беверли, Джейк и Карло собрались с ней в главном конференц-зале и откупорили бутылку шампанского. Звучали тосты в ее честь, в промежутках ели нежирное жаркое, Каждый произнес короткую речь. Джейк, выступавший последним, почувствовал ком в горле. Порсии подарили красивую бронзовую табличку кабинет юриста Порсии Карл Лэнг. Ее предстояло прикрутить к двери комнаты, которую Порсия занимала два года. Гордо держа табличку в руках, она вытерла слезы и, глядя на своих друзей, произнесла ⁇ Я потрясена ⁇ Ну, вообще-то, я переживала здесь потрясение за потрясением. Благодарю вас за дружбу. Вы все так мне близки. Но я благодарна вам и за кое-что гораздо более важное. За то, что вы меня приняли. Приняли меня, молодую чернокожую, как равную. Вы предоставили мне невероятную возможность и ждали, что я буду равной вам. Благодаря тому, что вы меня приняли и поощряли, меня ждет будущее, в которое я порой даже не верю. «Вы не представляете, как я это ценю! Спасибо! Я люблю всех вас! Даже вас, Люсьен!» Когда Порсия замолчала, глаза у всех были на мокром месте.